Глава 4. Замок на горе. Наши дни. С первой спальни я справилась быстро, во второй же застряла. Постельное цвета взбесившегося поросенка оказалось еще и крайне неприятным на ощупь, скользкая, чересчур гладкое, так и норовило соскользнуть с кровати на пол. Бр! Как люди спят на таком издевательстве. Ммм, неожиданный выбор. Раздался за спиной знакомый голос. Я вздрогнула и с трудом подавила порыв хлопнуть себя по лбу. Вот что мне не давало покоя все это время. До того я была в спальне леди и чисто механически застелила то белье, которое лежало в стопке верхнем, черное. А сейчас заканчивала застилать розовое, в спальне лорда. Распрямившись, поспешила присесть в Книксоне с заученной улыбкой. «Приятно слышать, что вам нравится подарок леди Ди». «Это от Дианы?» оторопел лорд, и на лице его появилось такое страдальческое выражение, что я прикусила губу, чтобы не прыснуть в голос. Метнула взгляд в зеркало и недовольно поморщилась, когда увидела, что покраснела. Вот не зря я как чувствую, что с лордом надо ухо держать востро. Личина, под которой я сопровождаю леди Ди, румянца не предполагает в принципе. Потому как с румянцем бледная моль перестает таковой быть. Черты лица в зеркале напоминали мои, просто были более размытые, что ли. Губы тоньше, глаза уже, ресницы белёсые, жидкие патлочки, невзрачные серые. Пройдет мимо, и взгляд не задержится. В памяти такое лицо не отложится. Встретив в замковом коридоре, разве что передник белый и наколку на волосах кружевную запомните. а горничных в замке целый десяток. Еще проще было бы стрепуху изображать. У них одежда непримечательная, но с трепухом входа в хозяйские покои нет, так что горничная все же лучший выбор для нашего следить леди Ди-дела. верно», — ответила лорду, не оборачиваясь. «От вашей невесты». «Передайте леди мою благодарность», — сказал лорд таким тоном, за которым я уловила, что стоит мне покинуть комнату, как след за мной ее покинет и подарок леди. «Непременно передам». И с замиранием сердце уточнило. «Я могу идти?» Вот шерп меня дернул спросить. «В третий раз за день лорд оказался так близко от меня. Это ему хорошо. Он-то каждый раз видит перед собой разных женщин. А мне его общество, прямо скажем, много на сегодня. Слишком свеж в памяти и на губах тот волшебный поцелуй. И сам лорд, безнадежно влюбленный в мою хозяйку. Слишком, слишком уж хорош собой. Тебя зовут Ени, кажется». Не, кстати, блеснул памятью зеленоглазой. Совершенно верно, милорд, меня зовут енифер И снова этот взгляд в самую душу, настойчивый, властный, пристальный, будто способен разглядеть под личиной мою истинную суть, мою душу. И дыхание тяжелеет под этим взглядом, и в жар бросает от близости сильного мужского тела. И внутри словно рвутся нити одна за другой. Кажется, еще немного и я не удержу оборота. Я сжала зубы титаническим усилием воли, беря себя в руки. «У вас ко мне поручение, мой лорд?» «Нет». Зеленоглазый нахмурился. Дернул уголком рта, и взгляд, хвала вещунь, я перестал быть таким ощутимым. «Нет, Йенни, Миенифер. Благодарю, ты свободна». Я не стала больше испытывать судьбу. Даже не присев к Никсине, напоследок выскочила из хозяйской спальни, как Лишь когда дверь за моей спиной захлопнулась и взгляд сверлящей лопатки оборвался, выдохнула. Поправив кружевную наколку на волосах, поспешила к своей непосредственной нанимательнице. Леди Ди обнаружилась в своих покоях, в просторной, богато убранной гостиной. Леди Ди готовилась к ужину в обществе своего красавца-жениха. Над последними аккордами прически Леди Ди колдовали сразу две камеристки. Еще две девушки занимались платьем. Из кремовой, щедро расшитой золотом парчи и струящимися каскадом нижними юбками, что проглядывали в разрезы спереди и по бокам. Сама же леди следила за работой девушек в отражении зеркала в тяжелой кованой раме и время от времени морщила свой хорошенький носик, тем самым давая понять прислуге, что стараться надо лучше, хотя куда уж лучше. Девчонки буквально дышать забывали, обгихая хозяйку и расправляя несуществующие складки на великолепном кремовом наряде. И говоря на чистоту, усилия девушек были лишними, совершенно. Потому что леди Ди являла собой совершенство во всех отношениях. Как сказал один почтенный аббат, настоятель монастыря Мужского. Удивительно наблюдать подобную красоту на нашей грешной земле, среди обычных смертных. «Не иначе боги таким образом напоминают нам, недостойным о своем величии. Небожительница, как есть небожительница!» И не солгал тот абат ни единым словом. Диана была ослепительно хороша. Безупречная фарфоровая кожа, копна белокурых локонов, блестящих и сверкающих, словно солнечные лучи. Кроме того, леди была счастливой обладательницей больших голубых глаз, маленького аккуратного носа и алых губ бантиком. Несмотря даже на то, что я-то прекрасно знаю обо всех магических притираниях, эликсирах и снадобьях, на которые Диана никогда не скупилась, и то невольно залюбовалась хозяйкой. Не видела ее с утра такое ощущение, что леди Дим за это время еще больше похорошела. Впрочем, так было всегда, с того самого раза, как мы встретились впервые, три года назад, как раз недалеко отсюда леди обожали все просто не обожать ее было невозможно раз взглянешь залюбуешься ей в миг забудешь и о скочном характере и о стервозности и о вспыльчивости и не просто забудешь простишь самым искренним образом причем эй ени диана увидела меня в зеркале и я обернулась девушка завивающая золотистый локон длинными щипцами поспешно отпустила его и обожгла палец но даже не подумала как-то показать это или, не дай вещунье, поднести пострадавший палец к мочке уха. В небесно-голубых глазах леди Ди читалось удивление. Хозяйка явно не ожидала увидеть меня в замке сегодня. Это потому, что домой я еще до прибытия в драконье гнездо отпросилась, на прошлой седмице. Леди как раз пребывала в благодушном настроении, принимала ванну с лепестками зимней розы, собственноручно собранной для нее лордом, и, покривлявшись исключительно для приличия, дала на то свое светлое дозволение. Правда, когда вчера вечером мы после двухседмичного путешествия, в течение которого нас сопровождал встретивший на границе лорд Эйнар Свард, хозяин замка на горе, или Драконьего гнезда, потомок Черных королей, прибыли, наконец, в этот самый замок, Диана, конечно, благополучно запамятовала о данном обещании, уведомив меня, что о том, чтобы покинуть замок самого утра, не может идти и речи. Правда, милостиво разрешила отбыть днем. после того, как отвлеку лорда Сварта, ну, совсем ненадолго. Я, собственно, и отвлекла, ненадолго. И после весь день костерила про себя леди, потому что после долгого расставания так хотелось провести с детьми и дядей весь день. «Ты уже вернулась?» Ангельским голоском пропела Диана, гневно зыркнув на камеристку, которая закрепляла изысканную прическу шпильками с жемчужными головками. И, должно быть, задела кожу. «Криворукая!» «Простите, миледи!» Бледнее на глазах присела в поклоне девушка. Диана только плечиком передернула и губки поджала. «Я еще не уходила», — призналась я и пояснила в ответ на вопросительный взгляд. Возникла небольшая заминка в связи с вашим утренним поручением. Диана нервно взмахнула изящными пальчиками. «То есть ты весь день неизвестно, где прохлаждаешься, но тебе и этого мало? Еще и на ночь глядя собралась куда-то? Учти, Йен, я плачу тебе не за это. И вообще, как ты возвращаться собираешься? Ворота на ночь закроются». С этими словами Диана отвернулась к зеркалу. Давай понять, что разговор окончен.